Ирина Романова, Елена Бернати. Лирина и Виланд. Пролог. Я смотрела на него и не могла насмотреться. Более прекрасного мужчины не видела в жизни. Мощный, подтянутый, он напоминал огромного злобного хищника, готового растерзать всех на свете. Белоснежные короткостриженные волосы, волевое лицо с пещерёнными морщинами. Приницательный взгляд, сейчас напоминающий грозовое синее небо, незнакомца уставился на меня словно на какое-то чудо света, с недоумением, смешанным с восхищением, с каким-то гневом, даже яростью, ощущавшейся даже на расстоянии. Судя по всему, нас разделяет граница миров. Серебристое полотно, мерцающий завес и разделяло нас друг от друга. Я протянула к нему руки, желая хоть как-то облегчить его страдания, сама не понимая, почему же меня так сильно к нему влечёт. Да и неважно это. Мне лишь хотелось утешить его и избавить от боли, да безумно хотелось оказаться рядом, прикоснуться, провести пальчиками по серебристым волосам. Интересно, какие они на ощупь? Видимо, мужчина тоже что-то почувствовал и разозлился. зарычал от бешенства и ненависти Где ты? Я тебя чувствую. Кто ты такая? Под конец рыкнул он весьма недовольно, стукнув кулаком по какой-то странной прозрачной тумбочке на кривых ножках. Какого чёрта ты ко мне явилась, проклятая баба? Странные сосуды, стоящие на стеклянной тумбе, зазвенели и покачнулись от его удара. Из сосуда поменьше, чем-то напоминающего наши чашки, только другой формы, Выплеснулась янтарная жидкость. Стоявшая на тумбочке изображение улыбающейся молодой девушки в строгой одежде покачнулась и едва не упала. Мужчина успел вовремя его подхватить. Прижал портрет к себе, словно самую величайшую драгоценность в мире. Осторожно погладил с безграничной любовью во взгляде. По щекам мужчины покатились слезы, но он этого даже не замечал. «Тш-ш-ш, все хорошо, доченька». «Папа рядом! Папа скоро придёт к тебе, дочка!» Душа мужчины буквально разрывалась на мельчайшие частички. «Вот же треклятая баба! Проваливай!» Прорычал мужчина, буквально фонтанируя болью, настолько сильно и с ног сбивающий, что меня едва не снесло. Незнакомец буквально тонул в собственном отчаянии. Казалось, он сгорает в мучительной агонии, И это самое ужасное, что мне доводилось видеть. Отчего же он так страдает, что даже меня все скрутило от его боли? Почему я чувствовала все, что происходит с ним? И что более странно, почему мне отчаянно хотелось ему помочь? Вытащить из пучины страданий, в которых тонул этот великолепный и красивый мужчина. Дочка, что же ты наделала? Почему бросила меня тут? Одного? кричал он словно раненый зверь, потерявший своего детёныша. Зачем мне жить, если тебя нет рядом? Послышался звон разбитого стекла, пьяная мужская ругань. Грохот настолько громкий, что я не выдержала, кинулась к матовой перегородке, отделяющей меня от него, от того другого мира, забарабанила по ней кулаками. Пустите меня. Казалось, если я не приду к нему на помощь, не утешу его, не обниму, «Мужчина просто умрёт от разрыва сердца! Я ему нужна!» «Нет, Лерина, нельзя!» Послышался откуда-то звонкий мелодичный голос. Я огляделась, потрясённо прижимая руку к груди, в которой бешено колотилось сердце. «Кто здесь? Кто вы?» – прошептала испуганно. «Я богиня Мир-Эш-Ар, Латерель!» «Моя богиня!» – я почтительно склонилась перед божеством. Отдавая дань уважения, прижала одну руку к груди. Позволено мне будет узнать, что с тем мужчиной изперено междумирья? Уродиво богиня не сердилась на моё неуважение. "Да", пылко ответила ей. "Какое тебе до него дело?" Богиня явно что-то пыталась узнать. "Он так страдает, почему?" Я ощущала его невыносимые мучения от того мужчины, как свои собственные. Он страдает по потерянному ребёнку. Он потерял своего ребёнка. Боже, даже не представляю всю глубину охватившей его боли. Что случилось с его дитём? Я её забрала. В том мире её жизненный путь всё равно окончен. Он умрёт. Отчаяние захлестнуло меня. Да, его сердце не выдержит. В голосе Богени не сквозила вселенская печаль. Ему осталось жить совсем немного. А его можно спасти. Слёзы моментально заполнили мои глаза. Ты готова спасти того, кого совсем не знаешь? Тем более мужчину. А ведь мужчины не принесли тебе ничего, кроме боли и страданий. Мужчина предал тебя. Богиня говорила правду. И тем не менее я возразила. Но нет, этот мужчина, у него только один шанс на спасение. Какой? Соединится в моём мире с дочерью. Вы хотите забрать его в свой мир, в этот мир. Его дочь здесь. Да. Но без твоей помощи этот мужчина здесь не выживет. Согласна ли ты ему помочь? Я даю тебе выбор, дитя моё. Ты взывала ко мне, но просила о месте. Да, взывала. Теперь выбирай. Месть или любовь? Каково твоё решение? Что ты хочешь, отомстить Джорджу или спасти этого незнакомца?